Школьные правила. Как ни крути, все мы, и те, кто ненавидел школу, и те, кто ее обожал, так или иначе, получили образование. То же самое теперь предстоит вашим детям. Несмотря на то, что в школе ребенок будет формально оторван от вас, именно от вашего отношения к его обучению в основном зависит то, как сложится отношения со школой у него и каких успехов он сможет достичь в школьные годы. И я говорю не только об успехах учебных. Во время учебных четвертей или семестров ребенок проводит в школе больше времени, чем дома с родителями, не считая сна и предполагая, что спит ребенок дома, а не в школе. Очевидно, что эта сфера его жизни оказывает огромное влияние на все прочие, и, на мой взгляд, также очевидно и то, что школьнику крайне необходимы ваша искренняя заинтересованность, поддержка и сочувствие, пусть и на расстоянии. Для детей так называемого школьного возраста, то есть не исключено, что уже с 4-5 и до 16-18 лет и их родителей существуют некоторые основные правила, которые помогут не просто одолеть школьные годы, но добиться того, чтобы они стали действительно чудесными.